Глава 2 Полковник Трейс. Мистер Джон Мур со своим неизменным чемоданчиком действительно ждал меня у трапа маленького скоростного самолета. Кроме нас двоих, других пассажиров на этот рейс не намечалось, и уже через 10 минут после моего появления мы были в воздухе. По мне было достаточно времени, чтобы подготовиться к нашей второй встрече, но я не стал этого делать. Можно было залезть на чердак, вытащить из груды старого хлама ноутбук, стереть с него пыль, подключиться в сеть и выяснить всю подноготную мистера Мура и мистера Картрайта, однако лень. Какой смысл что-то выяснять, если они сами скоро расставят все точки над «и»? Предложение выплатить 100 тысяч долларов за один визит к мистеру Картрайту говорило о многом. Во-первых, можно сделать вывод, что денег у мистера Картрайта довольно много. А во-вторых, что мне собираются сделать гораздо более дорогостоящее предложение. И, скорее всего, гораздо более опасное, чем один перелет на самолете и беседа с эксцентричным миллионером. Широкое кожаное кресло самолета оказалось достаточно комфортным, чтобы я закрыл глаза и попытался заснуть. Мур расположился напротив меня в столь же удобном кресле. Нас разделял небольшой деревянный столик, на котором стоял ноутбук Мура и были разложены какие-то бумаги. Очевидно, мистер Мур не собирался терять времени даже в воздухе и собирался поработать. Меня это вполне устраивало. Пусть занимается чем хочет, а меня оставит в покое. Терпеть не могу инструктажей в воздухе. Полковник? Что? Я открыл глаза. Вы действительно не слышали о мистере Картрете? Да. Но вы понимаете, что 100 тысяч – это только начало? Догадываюсь. Разве вам не любопытно? Нет. «И вам совершенно не интересно узнать, почему обратились именно к вам? Нет. Вы странный человек-полковник? Не думаю». Он хмыкнул и принялся стучать по клавишам ноутбука. Под этот шелест я и заснул. Мистеру Картрайту не удалось меня удивить. Его офис, как я и ожидал, находился в пентхаусе самого высокого здания Нью-Йорка. Здание тоже принадлежало мистеру Картрайту, что было не слишком неожиданно. Из небольшого частного аэропорта, владения Картрайта, мы отправились в Нью-Йорк на лимузине черного цвета, машина Картрайта. Мур работал и в машине. В подземном гараже небоскреба, где мы покинули лимузин, начался танец службы безопасности. Меня и Муру, даже несмотря на то, что он был тут частым гостем и доверенным лицом мистера Картрайта, обыскали сначала с помощью металлодетекторов, потом по старинке вручную, потом просветили какой-то гадостью и только после этого пропустили к лифту. По выходе из лифта все повторилось заново, словно мы могли воспользоваться тайником в тесной кабинке. Отсканировали отпечатки пальцев и рисунок сетчатки глаза, и даже взяли пробу ДНК. Вообще потуги этих парней, как, впрочем, и любых других парней из параллельных структур, меня всегда изрядно веселили. Допустим, я действительно хочу прервать земное существование их обожаемого работодателя. И что с того, что при мне нет никаких видов холодного, огнестрельного, химического или биологического оружия? Попробовали бы они задуматься над тем, что я могу свернуть шею их боссу голыми руками. Увы, в наш век высоких технологий о старых добрых методах воздействия уже никто не помнит. На мой взгляд, лучший способ обезопасить кого-то от потенциальной угрозы – это вообще не позволять ему встречаться с другими людьми. «Полагаю, вас удивляют увиденные вами меры безопасности», – спросил мистер Мур, когда перед нами распахнулись бронированные двери, и мы пошли по длинному, едва освещенному коридору, облучаясь обеззараживающей дрянью. «Нет», – сказал я. «Порядка десяти лет назад я прошел через более строгие процедуры под личиной независимого журналиста и убил духовного лидера террористов душкой его собственных очков». «Пекин?» – уточнил он. Я кивнул. «Значит, они не только знают, кто я такой, но и знакомы с моим послужным списком. Что говорит об утечке информации на самом верху? Стоит ли мне доложить об этом своему бывшему руководству? Наверное, не стоит». Во-первых, я на пенсии, а во-вторых, только оно и могло допустить подобную утечку. Кабинет мистера Картрайта был размером с футбольное поле. Рабочий стол напоминал теннисный корт. Пол устлом ковром, стены обшиты деревянными панелями, кроме одной, которая являла собой большой телевизионный экран. Мистер Картрайт оказался хорошо сохранившимся и молодящимся старикашкой в темном фланелевом костюме. Он сидел за рабочим столом и курил сигару, что говорило о его хорошем вкусе. По правую руку от него сидел средних лет худощавый мужчина с незапоминающимся лицом и глазами цвета весеннего снега. Едва мы появились на пороге, мистер Картрайт приветливо помахал нам сигарой и предложил присесть. Мур бухнулся в кресло рядом с незнакомым мне персонажем и выдрузил на стол свой чемоданчик. Я сел напротив него. «Меня зовут Уильям Картрайт». — сказал Уильям Картрайт. — И вы вполне можете называть меня Биллом. — Меня зовут полковник Трэвис, — сказал я. — И вы вполне можете называть меня полковником. — Превосходно. — Хотите сигару? — Не откажусь. — Давайте поговорим о вас, полковник, — продолжил Билл, выждав необходимое для ритуала раскуривания время. — За 100 тысяч долларов вы можете говорить о чем угодно. — Точно, — сказал Билл. — Хорошо, что вы мне об этом напомнили. «Предпочитаете получить деньги чеком или наличными, или перевести их на вашу банковскую карточку?» «Предпочитаю наличными», — сказал я. «Будь по-вашему». Он достал из ящика стола конверт и толкнул его ко мне по полированной поверхности стола. В конверте было 10 купюр, достоинством 10 тысяч долларов каждая. Я кивнул и убрал конверт в карман. «Итак», — сказал Билл, — «предмет нашего разговора — полковник Трэвис. «Что мы знаем о полковнике Трэвисе. Без ложной скромности скажу, что мы знаем о полковнике Трэвисе все. Предпочитает, чтобы его называли полковником, хотя он никогда не служил в армии. Точнее, служил трижды, но под вымышленными именами и ровно столько, сколько требовалось для выполнения очередного задания. Так, я кивнул. 32 года. Самый молодой оперативный сотрудник, вышедший в отставку по статье 50. Вы опасный человек, полковник. Я пожал плечами. Отставка 50 – это придурь, выдуманная нашими чиновниками. Дескать, какие-то психологи посчитали, что хорошо тренированный и специально подготовленный оперативный агент может совершать по служебным делам не более 50 убийств, а потом его психика надламывается и в ней происходят необратимые изменения. На мой взгляд, так же, как и на взгляд моих знакомых оперативников, это полная чушь. Изменения в психике происходят уже после первого убийства, а все остальные – это чистая арифметика. Но после 50-й смерти имеется в виду запротоколированная смерть. Агент вылетает в отставку с пожизненной пенсией и подпиской о неразглашении. Перевод денег. «Меня вышибли в 31 год, при том, что я прослужил 4 года, и Конгресс не знает, сколько денег ухлопали на мое обучение и подготовку. «Я был на пике физической формы и не чувствовал себя маньяком-убийцей. В принципе, я мог работать по основной специальности еще лет 10. Начальство рассудило иначе, и я отправился во Флориду». У «Вас очень впечатляющий послуженный список», – добавил мистер Картрид. «Хотите, я зачитаю его целиком?» Я покачал головой. «И правда, зачем?» – сказал мистер Билл. «Все присутствующие хорошо ознакомлены с этим весьма познавательным документом. «Может быть, вам интересно узнать, как мы его добыли, если только вас это не затруднит?» «Перед нами стояла задача», — сказал Билл, — «которую способен разрешить человек вашего типа». И мы обратились за помощью в поисках такого человека к генералу Константину, который оказался вашим непосредственным начальником. Он сразу же рекомендовал вас. «Вы можете сказать, что, передав нам ваше досье, он нарушил закон». «Да, нарушил». Но за это нарушение он получил 2 миллиона долларов, которые никогда не смог бы заработать, занимая свой пост весь остаток жизни. Я очень рад за него. Когда мы попросили охарактеризовать вас тремя словами, он ответил следующее – толстый, ленивый, смертельно опасный. Но вы совсем не толстый. Ага, я в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил. Именно так кивнул Билл. Карлсона он явно не читал. О том, что вы смертельно опасны, говорит ваш послужной список и отставка 50. Вернемся к третьему определению. Вы ленивый? Да, это замечательно, сказал Билл. Я обожаю ленивых людей. Именно ленивые люди двигают нашу жизнь вперед. Именно они способствуют прогрессу. Трудолюбивый человек будет заниматься монотонной, изматывающей работой изо дня в день всю свою жизнь. И только ленивый задумается о том, как сделать ту же работу гораздо быстрее и прикладывая к этому меньше усилий. Когда трудолюбивые ходили пешком, ленивые изобретали велосипед. Когда трудолюбивые крутили педали и учились держать равновесие, ленивые приделывали к велосипеду еще два колеса и двигатель внутреннего сгорания. Когда трудолюбивые потели в пробках, крутили руль и тратили свои нервы, ленивые ставили на автомобиль бортовой компьютер, переложив на него все свои заботы. Нынешним уровнем нашей жизни мы обязаны именно ленивым людям. Человека из обезьяны создал не труд и это сделала лень. Пока трудяга будет долбить стену кувалдой, ленивый изобретет динамит. Вы ленивы, и потому я хочу предложить вам работу. Кое-что насчет работы. Вы знаете, что согласно Кодексу об отставке 50, я не имею права работать. Ни на одну федеральную либо муниципальную структуру любой страны, поддерживающей Вашингтонскую конвенцию. Конечно знаю, но я не представляю никакую федеральную либо муниципальную организацию. Я всего лишь частное лицо и хочу, чтобы вы работали на меня в частном порядке. Что за работа? Работу мы обсудим чуть позже. Мы уже поговорили о вас, теперь давайте поговорим обо мне. Как хотите. Я самый богатый человек этого мира. Очень за вас рад. Мне принадлежит недвижимость по всему миру. Мне принадлежат нефтедобывающие и перерабатывающие компании. У меня собственный морской и воздушный флот. В этом мире нет ничего, что я не мог бы купить. Но главное и любимое мое детище – это глобальная телевизионная сеть. Я не смотрю телевизор. Я тоже. Точнее смотрю, но только по мере деловой необходимости. Знаете, что дает мне телевидение? Помимо денег – Естественно, Телевидение дает мне власть. Вам знакомо такое изречение? Кто владеет информацией, тот владеет миром. Конечно. Так вот, я им владею. И как вы думаете, какого рода информации для этого нужно обладать? Вряд ли я смогу ответить на ваш вопрос сходу. Любой информацией. Любая информация дает мне власть. Телевидение – вот новый объект поклонения в нашем мире. Оно является властителем дум. Оно диктует людям условия жизни. Оно сообщает людям все, что им следует знать, и формирует их образ мышления с самого детства. Земной шар населяет 10 миллиардов человек. Из них 5 миллиардов ежедневно смотрят программы, транслируемые по моей глобальной сети. Это ли не власть? С такой властью я могу диктовать условия кому угодно. И чем выше рейтинг моих программ, тем большей властью я обладаю. Власть дает мне сама информация. Власть дает мне способ ее подачи. Насколько я понимаю, вы намерены стать мировым диктатором. О нет, я не публичное лицо. Я говорю о реальной власти реальных людей, а не о видимой власти марионеток, которые только озвучивают чужие решения. Сказано жестко. Это факты, полковник. Но вам чего-то не хватает. Вот именно. Как я уже сказал, население Земли составляет 10 миллиардов человек. Из них моей аудиторией является лишь половина. Кто-то может сказать, что 5 миллиардов зрителей – это много, чудовищно много. И в прошлом веке ни один телевизионный магнат не мог даже мечтать о подобной аудитории. Но для меня этого мало. Я не хочу ограничиваться 50% в то время, как могу иметь все 100. А вы можете? Уровень жизни сильно вырос по сравнению с прошлыми веками. Даже в странах третьего мира телевизор из разряда предметов роскоши превратился в обыденность. Людей, которые не смотрят телевизор, хоть бы иногда можно пересчитать по пальцам. Потребуется очень много пальцев, капля в море по сравнению с теми, кто не мыслит своей жизни без телевизора, будь то плазменная панель или допотопный ящик. Скажите мне, полковник. Что люди любят смотреть больше всего на свете? Не знаю. Наверное, это зависит от того, каких именно людей вы имеете в виду. Вы сейчас говорите о целевой аудитории. А я говорю обо всей зрительской массе в целом. Это совершенно разные понятия. Вы готовы сделать обобщение? Нет. Зато мистер Мур сделает это. Не так ли, Джон? Конечно, Билл. Мистер Мур открыл чемоданчик и извлек из него кипу бумаг. Мы провели тщательные исследования и пришли к выводу, что вкусы аудитории со временем ничуть не изменились. Люди любят смотреть секс в любом его проявлении. На втором месте идет насилие, причем желательно, чтобы происходило оно подальше от того места, где сами зрители живут. Люди любят подсматривать за другими реальными людьми, особенно если их жизнь чем-то отличается от собственной жизни зрителей. Потому в большом почете разные реалити-шоу. Люди любят смотреть, как другие люди соревнуются друг с другом, причем совсем не обязательно, чтобы это был спорт. Их привлекает любое противостояние личностей и характеров. «Вряд ли вы открыли что-то новое», — сказал я. «Вот именно. Мы ничего нового не открыли, по крайней мере, в этом плане. Однако нам пришла в голову мысль, как все это можно совместить в одной программе, точнее, в цикле программ, идущих каждый день». Я стряхнул пепел. Уже три месяца, как нами запущен высокобюджетный исторический, костюмированный телевизионный сериал Трое. Там зритель может найти все, что ему нужно: сложные человеческие взаимоотношения, море античного секса 10 лет, наполненные насилием, которые, согласитесь, достаточно далеко от дома любого человека, живущего на Земле, ибо оно имело место почти половиной тысячи лет назад. «Когда вы говорите о Трое, вы имеете в виду ту самую Трою?» – спросил я. «Великий слепец Гомер и всякое прочее». «Конечно», – сказал Билл. «История самой романтической войны во все времена. История первой в мире войны такого масштаба». «А как изощрен сюжет?» – воскликнул Джон Мур. Противостояние величайших героев истории – Гектора и Ахила, любовный треугольник, Минилай Елена, Парис. Жажда власти Агамемнона, Хитроумия Одиссея, доблесть Энея, Диомеда, Аякса и прочих героев, мудрость старцев Нестора и Приама, трагедия Кассандры, в чьи правдивые пророчества никто не верит, эпические битвы и падения самого хорошо укрепленного города тех времен. «Сейчас трое смотрят около двух миллиардов человек», – сказал Билл. События сериала развиваются неспешно. Борис уже похитил Елену и увез ее в Трою, а Гамимнон с Менелаем собирают войско и готовятся к войне. «На данный момент мы показываем две часовые серии в день по общему каналу и ночные включения на канале только для взрослых», — сказал мор «По-моему, вы кое-что упустили», — сказал я. «А как же реальность происходящего? Где синдром подсматривания?» «Вот теперь мы подбираемся к самой сути». Примерно через две недели мы собираемся выделить под Трою специальный канал с 24-часовым вещанием. Ваши актеры сдохнут от таких нагрузок, заметил я. Не сдохнут, потому что никаких актеров нет, равно как и дорогих декораций и макета боевого флота греков, насчитывающего более тысячи судов. Когда мы выделим под Трою отдельный канал, зритель узнает правду. На самом деле трое не сериал. Это самое настоящее реалити-шоу.